Глава 14. Нет, в этот раз его величество решил не шокировать присутствующих. Видимо, и без того хватило скандалов. Что ж, потанцуем. Медленно и печально, держась за ручки. И без всяких там намёков. С мужем танец это флирт, заставляющий сердце биться быстрее. С королём шахматная партия. А у меня сегодня слишком забита голова. чтобы просчитывать ходы в игре, в которой нельзя не выиграть после вчерашней пощечины, не проигрывать. Значит, буду улыбаться и строить из себя дурочку, если получится. Как ваше здоровье, леди Кэтрин? Ты теперь каждый день будешь спрашивать, как моё здоровье? Благодарю вас, замечательно, ваше величество. Вчера вы изрядно нас напугали. У меня дежавю или ты других слов не знаешь? Я смутно помню вчерашний вечер, Ваше Величество. Очень смутно. Пусть муж хранит воспоминания о твоей ошарашенной морде, как драгоценнейший камень. А мне не о чем вспоминать. Вчерашний вечер, до да чего же длинными, оказывается, могут быть дни. В самом деле, что же вы помните? Последнее, что я ясно помню, это как лорд Роберт ударил лорда юга Остальное все как в тумане. Память у меня девичья. так и запишем нет амнезия в лучших традициях мыльных опер здесь помним здесь не помним здесь рыбу заворачиваем нервная горячка сказал мой лекарь не стану с ним спорить ваше величество «Всё равно не поможет да и зачем мне это на руку на больных не обижаются хотя к королям это не относится наверное но даже если он и затаил камень за пазух и ничего с этим не поделать Я не намерена беспокоиться о том, что все равно не смогу изменить. Более насущных проблем хватает. Муж, например. Что ж, Рат, что ваша жизнь вне опасности? Король сменил тему, пустившись в воспоминания о последней войне, так что мне оставалось только время от времени вставлять, как интересно, или ахать, широко раскрыв глаза. А заодно думать, что же теперь на уме у его величества. Ибо послушать его... Так в целом мире нет никого круче лорда Роберта Ривза. Интересно, с чего у Его Величества концепция поменялась? И что любящие родственники успели друг другу наговорить? И кто всё же наградил синяком Роберта? Покойный Беннет или король? Нет, пожалуй, я не хочу этого знать. Крепче спать буду. Танец закончился. Король вернул меня мужу. Я мысленно выдохнула. Одной проблемой на сегодня меньше. Ой, блин, а вот и ещё одна проблема. «Лорд Роберт, вы позволите?» «Отец? С чего бы вдруг? Хочешь поговорить так, чтобы точно никто не мог подслушать? О чём же?» «Впрочем, я знаю, о чём. И мне это совершенно не нравится. Жаль, не успела рассказать мужу. Первые несколько тактов мы молчали. Потом лорд Эрнест произнёс. «Рад, что тебя стало лучше». «Не дождёшься, папенька. Назло тебе возьму и не умру. И настроение ты мне не испортишь. Спасибо, батюшка, вашими молитвами». «И всё же ты бледна сегодня». «Дурные мысли». «Которых ты мне прибавишь, если своих не хватит. Вот же повезло с родственниками». «Нет, что вы, батюшка. Просто ещё не совсем здорово «Жаль. Я надеялся, ты всё же задумаешься». Ты поймёшь, что этот брак не принесёт тебе ничего хорошего. Вполне может быть. Если Роберт всё же решит, что я спятила. Или что я демон. Или ещё что-нибудь я этакое. Во сколько невозможностей он готов поверить до завтрака. Боюсь, батюшка, с этим уже ничего не поделаешь. Почему? Вы, женщины, знаете множество способов. Проесть плещ? Вынести мозг? Это я, пожалуй, могу. Но ведь недостаточно радикально. Так от мужа не избавиться. Что там у нас ещё есть из чистой женских методов? Залюбить до смерти? Вариант, конечно, соблазнительный. Не до смерти, конечно, но интересный. Впрочем, Роберт мужик крепкий, так что ещё вопрос, кто кого. Привороты, отвороты. Не унимался отец. Зелья. Зелья? Вот как. С бромом, чтобы поспокойнее стал. Или сразу с мышьяком, чтобы он совсем успокоился. Я не слишком сведуща в таких вещах, батюшка. В самом деле не слишком. И кажется, это может стать проблемой, если кто-то захочет испробовать на нас какую-нибудь симпатичную травку. Не накаркать бы. Так обратись к тому, кто сведущ. Ты слишком юна, чтобы класть всю жизнь на алтарь служения мужу, который этого всё равно не оценит. Предлагаешь убрать мужа и положить жизнь на алтарь служения тебе? Второй раз ты меня из рук не выпустишь, ведь вместе со мной ко второму мужу уйдёт и богатство, на которое ты намерен наложить руку. Мало мне было своих проблем, ещё и ты. Непременно обращусь, батюшка. Вы так волнуетесь о моём благополучии? Жаль, что я раньше этого не замечала. Трудно заметить то, чего вовсе нет». Мы не всегда понимали друг друга. Но знай, мне действительно не безразлично твое будущее. Да, батюшка. А еще я пожалуюсь мужу, и он превратит тебя. А ведь никого ни во что не превратит. Во-первых, отец тоже очень сильный маг. Во-вторых, они вроде как теперь родственники. В-третьих, король запретил поединки под угрозой повешения. Даже не отрубания головы, петля. Казнь позорная да нельзя. В-четвёртых, только поединка мне не хватало для полного счастья. Я же от страха помру, как в те полчаса, показавшиеся вечностью, когда я не знала, кто кого. Что же делать, блинский блин? Что же делать? Может, самой папеньку притравить? Мне-то он не родич, и никаких тёплых чувств я к нему не испытываю. Только я не смогу, даже если соображу, чем и как. Кишка тонка. Я всю жизнь занималась тем, что спасала жизни, а не наоборот. «И помни, что я всегда буду беспокоиться о тебе», — сказал отец, подведя меня к мужу и выпуская руку. «Не стоит», — сухо заметил Роберт. «Я в состоянии позаботиться о своей жене. Следующий танец мой, леди Кэтрин». Весь вечер я чувствовала на себе тяжёлый и неотрывный взгляд отца. Точно он ждал, что я тут же начну воплощать в жизни его советы. То ли бежать искать яд, то ли жаловаться мужу, то ли ещё что. А может, сам вид моего улыбающегося лица был ему невыносим? Кто знает. Как Кэтрин вообще умудрилась дожить до своего возраста в здравом уме при таком-то папаше? Хотя, может, и не совсем в здравом, кто теперь скажет. «Не дождёшься, папенька. Я буду улыбаться и танцевать». Что ещё может быть в голове у свежеиспечённой жены, кроме улыбок и танцев? «Прямо сейчас ты ничего не сделаешь, а с мужем я поговорю спокойно. Всё равно с ним надо будет поговорить. Сперва о тебе, потом обо мне. Только я не знаю, как это сделать, чтобы он всё же не решил, что я рехнулась. Или не меня демоном, сожравшим душу леди Кэтрин. «Что такого сказал тебе отец?» Спросил Роберт, едва за нами закрылась дверь, ведущая с лестницы. Глазастый. Ничего конкретного. Медленно проговорила я. И всё же, кажется, это он оставил те чары на твоём седле. Роберт нахмурился. Объясни. Я пересказала оба разговора как можно более подробней, и чем дольше говорила, тем сильнее чувствовала себя дурой, у которой разыгралась паранойя. «Ничего же конкретного. Ничего». Муж молчал, и его лицо было совершенно непроницаемым. «Вот значит как», — сказал он наконец. «Прогони его». Я обхватила руками плечи. «Придумай повод». «Я не могу прогнать собственного тестя со свадьбы его дочери», — медленно произнёс Роберт. «Попроси короля». Он жёстко усмехнулся. Вот уж его я точно не буду просить ни о каком одолжении. Да, похоже, беседы родственников над бесчувственной дамой была не слишком приятной. Ну, придумай что-нибудь. Он приподнял мой подбородок, заглядывая в глаза. Тебе в самом деле не всё равно? Да сколько раз тебе говорить, что мне не всё равно? Взорвалась я. Стала бы я тебе всё это рассказывать, если бы мне было всё равно? Если бы не... Если бы не втрескалось в тебя по уши? «Что уж себе-то врать?» «Если бы не...» Медленно повторил он. «Спокойной ночи, милорд». Я рванула к двери, ожидая, что его рука сомкнётся на запястье или схватит за плечо, но меня никто не остановил. Только прошелестел за спиной смешок. «Спокойной ночи, Кэтрин». Бэт, как всегда увидев меня, подскочила со скамеечки у двери спальни. Я пролетела мимо неё, едва не хлопнув дверью ей по лбу, рухнула плашмя на кровать. «Два дня. Знаю его два дня. Блинский блин. Что с вами, миледи?» — спросила Бет каким-то надтреснутым голосом. Я подняла голову. Глаза у девушки были красные, нос распух. «Бет, что случилось?» Она шмыгнула носом. «Ничего серьёзного, миледи. Давайте я помогу вам раздеться». «Интересно. Ничего серьёзного, но нос распух от слёз. И всё же, кто тебя обидел?» Н «Никто, миледи. Это не меня. Сущая ерунда, миледи». Она усадила меня и начала выбирать булавки из покрывала на волосах. «Бет, говори. Я от тебя не отстану». «Простите, миледи. Мальчик издох». «То есть?» — не поняла я. «Кот. Он на кухне жил, крыс ловил. Такой ласковый был, пушистый. А я не видела на кухне кота. Спрятался, видно, от чужой. Жаль, он болел?» «Он ничем не болел, миледи. Эмма, говорит, отравился крысиным ядом. Пишёл ко мне на руки. Так мучился, бедолага. Бедный». Мне, правда, было жаль ведомого кота, пострадавшего по людской безалаберности. Если уж вздумали травить крыс на кухне, надо было животное оттуда убрать. бэт всхлипнула. Я молилась святой Эдди, но... Хотя Эмма говорит, что это грех, у животных нет души, и поэтому святая не могла услышать. «Святая Эда?» Я уже почти перестала понимать, где воспоминания Кэтрин, а где мои. но такой святой припомнить не могла. «Простите, миледи, это наша святая, простых людей. Лорда в нее не верит». «Расскажи». «Отец Маккей говорит, что это суеверие и грех ее поминать». «Да что у них все грех да грех? Честное слово, я лучше послушаю про неведомую святую, чем про несчастного кота». «Я не отец Маккей. Расскажи, Бет». Святую Эду просит об исцелении. Говорят, она была молода, но к ней приходили из дальних мест, потому что она могла излечить даже смертельно больного лишь наложением рук и молитвой. Слава о ней разошлась широко, и однажды к ней привезли молодого сына лорда, который медленно умирал от раны в живот, полученной на турнире. Святая Эда исцелила его, но юноша воспылал к ней страстью и захотел жениться как на равный. «То-то родители обрадовались. Не удержалась я». Да, его отец при всех обвинил святую Эду, что она приворожила их сына и потребовал суда над ведьмой. Её испытали калёным железом. Удержать на ладонях раскалённый до на брусок. Если через три дня ожоги не сойдут, значит, виновна. Да уж, захотела я отвлечься от бедного котика, послушав про святую. Ничем не лучше. Когда на третий день повязки сняли, от ожогов не было и следа. Но лорд подкупил священника, который был свидетелем во время Божьего испытания. И тот сказал, что святая Эда навела на всех морок. И что исцеление, которыми она прославилась, тоже гнусное колдовство. Все знают, что целительных чар не существует. А молодой лорд потерял покой и сон с тех пор, как встретился с ней из-за злых чар. И святую Эду сожгли как ведьму. Зря я спросила, почему, как не древние легенды, Так редкостная гадость. Говорят, перед тем, как зайти на костёр, она предрекала, что вернётся, пробудившись в дочерях её дочерей, и не найдётся такой силы, которая смогла бы остановить этот дар. Над ней смеялись, ведь она не была замужем. Бет вздохнула, вскинула голову и торжественно продолжила. Но когда загорелся костёр, тот юноша, сын лорда, Бросился туда, не в силах смотреть, как гибнет любимая. И из пламени и дыма взлетели два белых голубя. Костёр разом потух, а среди недогоревших дров не было ни следа тел. Она снова опустила голову и закончила обычным тоном. «Теперь мы молимся святой Эдди об исцелении и о защите от... Простите, миледи. От несправедливости знати. Простите, миледи». Словом, я молилась Святой Эдди, но... Она всхлипнула. Бет, пока рассказывала, успела меня раздеть, облачить в ночную рубашку, и теперь достала гребень, намереваясь меня расчесать. «Дай сюда расческу, и иди отдохни». В конце концов, расчесаться и заплести на ночь косу я в состоянии сама. «Но, миледи...» — попыталась было протестовать Бет. «Иди», — повторила я. «Уже поздно, а ты расстроена». Она, присев в реверансе, вышла. Я начала, не торопясь, по прядям разбирать волосы, с ностальгией вспоминая пластиковые щетки способные прочесать даже этакую копну. Но чего нет, того нет. Я почти закончила, оставалась последняя прядь, когда в спальню без стука влетела Бет. Бледная, с вытаращенными глазами, она дышала так, точно бежала по лестнице от самого подвала. «Миледи!» — просипела она. Горничная говорит, что дала мальчику ту еду, что собрала у вас с пола. Я медленно опустила расческу. Ерунда. и Я сама не узнала своего голоса. Совпадение. Наверняка на кухне травили крысы. Я... Пэт всхлипнула. Я пошла и поговорила с поваром. Он сказал, что травил крыс неделю назад и убрал все приманки через два дня. И в те два дня мальчика не пускали в кухню, чтобы тот случайно не сожрал яд. Повар тоже его любил. Я молчала. В животе скручивался ледяной ком. Если Бет ничего не придумала, а судя по перепуганному лицу, она сама верила в то, что говорила, кто-то пытался меня отравить. Но кто? И зачем? Отец? Ему это невыгодно. Может, отрава предназначалась мужу, а кто-то из прислуги перепутал? Или всё же мне? Подстраховаться на случай, если иголка меня не добьёт. «Бет, а кто принёс еду в мою комнату, нарушив приказ лорда?» «Я не знаю, миледи». Она снова всхлипнула. «Я помнила, что лорд говорил, будто королевский лекарь велел вам поститься и передала Эмме». «Так что это не я...» Я молчала, не в состоянии выговорить ни слова. Мысли скакали и путались. Кто-то пытался меня отравить, и если бы муж не заставил меня выронить от неожиданности тарелку, я бы слопала отраву за милую душу. И сейчас бы это дала бы надо мной, а не над котиком. Только мне было бы уже всё равно. «Миледи, а вдруг это вовсе не отрава?» — прошептала она. «Может, это проклятие?» Девушка говорила так тихо, что я едва разбирала её слова. «Может, кто-то проклял лорда Роберта, и теперь все его жёны умирают? Леди Маргарет ведь тоже...» «Я же жива», — усмехнулась я, пожимая плечами. «Нельзя паниковать. Нельзя. От того, что я начну биться в истерике, лучше не станет. Сейчас, как никогда, мне нужна твёрдая голова». «Пока». прошептала Бет. Я швырнула в неё гребнем. «Не дождётесь!» «Простите, миледи!» Девушка рухнула на колени, губы её дрожали. «Простите, простите, я вовсе не то!» «Стань немедленно!» — жёстко произнесла я. «Мало того, что я сама сейчас заверещу от страха, возись ещё тут с истеричными девицами. Сейчас ты пойдёшь, заваришь себе чай из ромашки и мяты, «Сдобришь медом. Если кто-то будет возражать, скажешь, я велела. Выпьешь, помолишься Господу, вспомнив, что на все воля его, и ляжешь спать. Ни с кем не будешь разговаривать, пока завтра не взойдет солнце. Это будет твое наказание». Это, конечно, не помешает ей гонять мысли в голове, но хоть прислуга не будет друг друга накручивать. А то это к завтрашнему дню начнут говорить, что у лорда накопилось полдюжины проклятых покойных жен. «Да, миледи». Присела она. И запомни, проклятий не существует. В мире магии я, пожалуй, не стану утверждать это со стопроцентной уверенностью. Но вовсе не проклятие, а человеческие руки сунули яд в еду и принесли её ко мне в комнату. И вовсе не проклятие прицепило иголку к моей рубашке. «Свою судьбу мы творим сами. Ты меня поняла?» «Дай мне Снова присела она. «А раз поняла, марш отсюда». Она испарилась. Я обхватила плечи руками. Трясло. Надо успокоиться и подумать. Взять себя в руки. Я истерично хихикнула, обнаружив, что сейчас держу себя в руках в прямом смысле. Помогала, правда, так себе. Вдох на четыре счёта. Пауза. Такой же медленный выдох. Пауза. Повторить. Вдох. Ещё раз. И ещё. Вроде попустила. Немного. Так, значит, есть я теперь буду только с общего блюда. Как на этих пиршествах с гостями. Или то, что приготовила своими руками. Леди не подобает? Плевать. Я хочу жить. Чего ещё опасаться? Одежда? Можно ли пропитать ядом одежду? Как ту ночнушку в фильме про Анжелику. Я переворошила в памяти курс токсикологии. Как же давно это было, почти ничего не помню. Вроде бы, чтобы проникнуть через неповреждённую кожу, яд должен быть на жировой основе или связываться с жирами. Чего-то наподобие боевых отравляющих веществ здесь нет, техника до этого ещё не дошла. Растительные яды вроде на такое не способны. Разве что настоять их на масле, но жирное пятно на одежде не скрыть. «Уже лучше. Значит, только еда и питьё. Или кирпич на голову. Или верёвка, протянутая поперёк лестницы. Или подушка, накрывшая лицо. Или... Или... Или...» Стоп. У меня всё-таки начинается истерика. Дышать. Не думать, дышать. И плевать, что грудь словно сдавила ледяным обручем. И кажется, будто воздух приходится протаскивать в лёгкие. и в животе крутится ледяной ком. Что ещё я могу сделать? Молиться, как велела Бет? Не вариант. Я привыкла рассчитывать только на себя. Блинский блин. Здесь даже замков на дверях толком нет. На общей двери, ведущей в господские покои, был здоровый засов. Видимо, на случай, если последних защитников оттеснят наверх. Но не на дверях спален. Можно поставить к одной двери табурет, а к другой — медный таз. Шума будет достаточно, чтобы меня разбудить. Если вообще получится заснуть. Дальше. От стрелы в спину и камня на голову я едва ли уберегусь, так что думать об этом не стоит. Незачем думать о том, на что я не могу повлиять. Что ещё? Чары? Нет, до сих пор тот или та, кто хотел меня угробить, пользовался вполне обычными средствами. Хотя чарами было бы эффективней, ведь мне нечего им противопоставить. «Значит, это либо женщина, либо... Либо кто угодно, чтобы его... Ревнивая бывшая, не сибила, та получила, что хотела. Но за таким мужиком, как лорд Роберт, наверняка тащится шлейф разбитых дамских сердец. Какой-нибудь внебрачный ребёнок, нацелившийся на папенькины деньги. Хотя нет, Роберт для этого слишком молод. Был бы моим ровесником. Ох, и без этих игр с возрастом крыша едет». Да тот же папаша, решивший убедить, что мне грозит опасность. Кто знает, сколько яда было в еде. Может, коту хватило, а я бы просто заболела. Подкупил кого-нибудь из прислуги, и... Это просто невыносимо. Может, зря я прогнала Бэт. Это же невозможно. Сидеть одной при свечах и вздрагивать от каждого шороха. Я вскочила, уронив табурет, и решительно двинулась к двери. «Куда меня вообще несёт?» Мужик и без того под конец вечера выглядел так, что краши в гроб кладут. И что он сможет сделать? Представить ко мне дегустатора? Так мало, какие яды действуют мгновенно. Зачем я вообще к нему попёрлась? Но пока все эти, без сомнений, умные и своевременные мысли крутились в голове, руки сами распахнули дверь, ведущую в купальню, где, я это знала, была дверь и в спальню лорда Роберта. Вот только ванна не пустовала. мощ развалился в ней откинув голову на край и закрыв глаза перевитые мышцами руки расслабленно свисали с бортиков ну и куда меня понесло уже соскучилась ухмыльнулся он да чтоб тебя он лениво приподнял ресницы и в следующий миг распахнул глаза подобрал колени к груди стремительно превратившись в сжатую пружину готовую вот вот распрямиться что случилось Я всхлипнула. «Да что это такое? Нельзя реветь. Не о чем реветь, я жива, всё обошлось, и...» Он оказался рядом в одно мгновение. Обнял, прижав к себе, такой большой, надёжный, сильный. Меня затрясло, слёзы покатились сами. «Ты спас мне жизнь», — всхлипнула я. «Ты спас мне жизнь». «Кэтрин...» Он стряхнул меня, заглядывая в лицо. "Кэтрин, ты спас мне". Сильные руки подхватили меня, куда то понесли, дрожащую, всхлипывающую, и вдруг уронили. Вокруг сомкнулась вода, хлынула в нос накрыла с головой. Я рванулась, вынырнула, хватая ртом воздух, вскочила, выплюнув самые грязные ругательства, какие помнила. «Ну, слава богу, Выдохнул Роберт. Пришла в себя. Я стёрла с лица капли, отлепила от шеи мокрые волосы. Да, позорище какое. Перед мужиком истерику закатить. Он легко, точно пушинку вытащил меня из ванны. Стянул промокший насквозь пеньюар, следом на чинушку, окутал в невесть откуда взявшуюся простыню. Отвернувшись, обмотал бёдра полотенцем. Снова подхватил меня на руки Я вцепилась ему в шею, и Роберт рассмеялся. «Не бойся, больше не уроню». Он пнул ногой дверь, прошёл в свою спальню, уселся на кровать, устроил меня на коленях, обняв. «Рассказывай». Я вздохнула. Очень хотелось прижаться к нему всем телом, ткнуться лбом в шею и расплакаться, позволяя себя успокаивать. «Только я не маленькая перепуганная девочка, которая вправе ждать, что кто-то большой и сильный придёт и защитит. Я взрослая женщина, которой сейчас как никогда нужна трезвая голова. Хотя, если на чистоту, как же хорошо, что есть кому рассказать. Что кто-то не будет заполошно всхлипывать, как бэт и причитать про проклятие. Может, вместе мы что-нибудь придумаем. Я выпрямилась». Посмотрела ему в лицо и как можно спокойнее произнесла. «Горничная отдала ту еду, что я уронила, когда ты пришёл вечером, коту. Кот издох». Как мало, оказывается, нужно слов, чтобы изложить голые факты. Роберт изменился в лице. Прижал к себе так, что я едва не задохнулась. «Боже милостивый». Он отодвинул меня, держа за плечи. «Ты её не ела, точно?» «Не успела. Только собралась, и пришёл ты. Дальше сам всё видел». Он снова порывисто прижал меня к себе, а когда разомкнуло объятие, рядом со мной был лорд Роберт Ривз, сдержанный и хладнокровный. «Первое. С этого дня ты ночуешь в моей спальне. Вместе со мной. Потеснимся как-нибудь». Я оглянула через его плечо на кровать. Настоящий аэродром. Интересное у него представление о «потеснимся». «Я не о том», — всё тем же ровным голосом произнёс он. «Я тоже». Роберт кивнул. «Второе. Когда ты выходишь из комнаты, кто-то должен тебя сопровождать. Когда я не смогу...» Он помедлил. «Попрошу дядю дать одного телохранителя». «Ты же не хотел?» Засуну гордость поглубже и попрошу. «Правда, не уверен, что он согласится». «Если нет, тогда лорд Эттон. Ему я верю как себе». «Стоп. Я поёрзала, освобождаясь из его объятий. Если он в самом деле пойдёт к королю просить для меня защиты, переступить через обиды и самолюбие... Я хочу, чтобы это решение он принимал, точно зная, ради кого он это делает. Возможно, Роберт... Лорд Роберт Ривс решит, что не готов защищать нечисть, поселившуюся в голове его невесты. Значит, так тому и быть». Мне не привыкать оставаться одной против всего мира. Муж разжал руки, выпуская меня. Посмотрел вопросительно. Ну что поделать? Не могу я, сидя у него на коленях, заявить что-то вроде «Разлюбезный мой супруг, я не совсем та, за кого вы меня принимаете». Я отступила на несколько шагов, поёжилась. Каменный пол холодил босые ноги, вода с волос пропитала простыню, в которую я была укутана, и тело покрылось гусиной кожей. Холод или страх? Я знала правильный ответ. И всё-таки придётся с этим справиться. Не хочу, чтобы Роберт потом пожалел обо всём, что для меня сделал, и чтобы у него был повод для упрёков. «Не стой на холодном полу», — сказал он. «Иди сюда». Я помотала головой, вцепилась в простыню, удерживая её на груди, аж пальцы заныли. роберт лорд роберт прежде чем вы предпримете хоть что то я хочу чтобы вы до конца понимали ради кого это делаете